от которых и скончались на месте. Так все и кончилось. В они дружили до сих пор, побродив еще изрядно по миру, сменив добрый десяток профессий, создав и оставив несколько семей. Пять лет назад тот вдруг принял послушание и поселился в монастыре, затерянном в северной глуши, то ли архангельской, то ли какой-то другой отдаленной губернии, под именем отца Серафима. Впрочем, изредка они писали друг другу, и он даже собирался съездить в тот затерянный край. Муся была еще жива, врачи констатировали у нее лишь некоторые отклонения от нормальной психики, но для него было очевидно, она совершенно безнадежно помешалась той ночью и жила теперь в каком-то своем странном, неведомом никому мире, плохо представляя, что происходит в мире настоящем и почему она до сих пор все еще в нем пребывает. Спустя несколько дней после того, как все кончилось, они с понесли оставшуюся часть суммы его загадочному приятелю. Встреча была назначена на чистых прудах. Шел дождь. Они сидели в маленькой индийской кофейне, прилепившейся у самой воды, и без всякого удовольствия глотали горячую, вязкую, странно пахнущую жидкость которые здесь называли настоящим индийским кофе. Они были так опустошены событиями последних дней, что не пытались даже говорить друг с другом, тупо уставившись на серую, подернутую рябью дождя поверхность пруда, и не сразу заметили нового посетителя, который, впрочем, ничем не привлекал к себе внимания, тихо усевшись за самый отдаленный столик. Вадя, заметив его через несколько минут, повернулся, Сделал приглашающий жест рукой, однако человек не двинулся с места. Я, наверное, подойду, как-то неуверенно то ли спросил, то ли сказал: "Вадя?" Он только кивнул в ответ. В кофейне было довольно темно. Лица человека за дальним столиком было почти не видно, угадывался лишь некий контур. Вадя вернулся через несколько минут, сказал виновато, когда отводя глаза: "Понимаешь, старик, Он не хочет лишних свидетелей. Да и тебе, в общем-то, оно не надо, правда?» Он снова кивнул, молча передал приятелю пластиковый пакет с деньгами, снова уставился на унылую водную гладь. Когда через несколько минут... За спиной раздались характерные, слегка шаркающие, вадины шаги. Он вдруг неожиданно даже для себя резко обернулся и почти в упор встретился взглядом с человеком из-за соседнего столика. Сейчас тот был уже в дверях кофейней. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом их разделила стеклянная дверь, расписанная замысловатым индийским орнаментом и серая пелена дождя за ней.